Не то сам сделался больше, не то Себастьян уменьшился. Возможно, от страха тела от него сжимаются. Иногда под вечер он засыпает не от усталости, а от изнеможения, прерывисто дыша проваливается в кошмарный сон, но всего на несколько минут. Однажды он проснулся среди ночи. Внутри его шара сидел тролль. Себастьян понял, что этот тролль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 «Самая красивая из всех мне известных. Она всегда при мне, потому что я хочу, чтобы они знали. Я их люблю», — сказал тролль. «Кого это? Буквы?» Себастьян коснулся пальцами стекла. «Как ты сюда вошел?» — удивился он. «Я не входил. Я сюда вышел», — ответил тролль и сонно потянулся. «Откуда?» «Из тебя через трещину». «Я что, треснул?»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 а в ботинке вонзаются острые когти, и что-то тащит его вниз, в глубину, словно он тонет. Он тонет. Ты что? Столкнул меня? Ты дурак, что ли? Ты столкнул меня? В море в панике крикнул он троллю, едва удерживая нос над водой. Нет, это не, не море, это дождь, еле слышно выдохнул тролль. Оба ловили воздух уртом. Небо скрыли огромные волны, которые налетали на Себастьяна и тролля и били их изо всех сил, норовя стукнуть побольнее. Мех тролля потемнел, отяжелел и тянул его вниз. Себастиан схватил тролля за лапу, а буря все трепала, их не зная устали. «Откуда тут дождь?» — крикнул Себастьян троллю в ухо, вернее туда, где у тролля по идее должны быть уши.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 Над ним кружила стая огромных серых птиц. Птицы то и дело пикировали вниз и хватали Себастьяна за ворот футболки. Он отбивался, и острые клювы оставляли на его руках длинные и глубокие кровавые борозды. «Они что хотят? Утащить меня!» проорал Себастьян сквозь шум ветра с дождем, хлещущего по лицу. «Нет, они хотят!»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 В одежду набился песок во все места, где человеку этого меньше всего хочется, и даже в такие, где, на взгляд Себастьяна, самому песку хотелось бы оказаться еще меньше. Песок был теплый, он бежал из ладони, найдя дырочку между пальцами. Себастьян посмотрел на костяшки, все в трещинах, но не болят, и дождь уже перестал. Видимо, дождей на дне не бывает, видимо, тут всегда светит солнце.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 Затем, что иногда, когда проснешься, бывает завтрак. Тролль протянул Себастьяну лапу, тот свернулся клубочком на его ладони и уснул. В этот раз просто от усталости. Тролль тоже спал и тихо посапывал. На его шерстинках, словно хрустальные подвески, покачивались слезы мальчика. Когда оба проснулись, костер уже прогорел. Себастьян, моргнув, уставился на небо. — О чем ты думаешь? — спросил тролль.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 чьими-то самыми красивыми буквами. Не надо туда прыгать. Себастьян, пожалуйста, потому что всем нам очень хочется узнать, кем ты станешь, если этого не сделаешь. И все. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Надежды Винокурова Читал Кирилл Петров.